Горький дым Всю ночь ежику снился странный сон. Будто он вошел в лес и стал говорить с листьями. Нет, не с одним каким-то листом. Ну, что т о особенного, поговорить с б е р е з о в у листиком. Но с листьями, со всей вместе листвой ежик еще никогда не говорил. Он шел по тропинке, шумел лес. — Я хочу поговорить с вами, листья, — сказал ежик во сне. «Говори — Говори, — прошелестела листва. — Вот вы шумите, а потом... все стихло. — Знаю, — сказал ежик во сне. — Мне вас так жалко. — Не ж а л е ю нас, ежик. Сперва мы м а л е н ь к и е глядим, потом побольше лепечем, потом шумим, шумим, а потом свободны и летим, летим. Ты знаешь, какое это счастье, свобода, а в дождь знаешь, как это сладко, прищурившись слушать дождь. Ведь ты не знаешь, что у нас есть глаза, ежик. Мы видим. И нас с медвежонком? Конечно. И зайца? Еще бы. Он так боится, когда мы шуршим. Осенью мне бывает так грустно, сказал во сне ежик. Мне кажется, ветер вас уносит с земли. Не грусти. Ты слышишь, как мы шуршим? Это мы смеемся. Нам смешно, что какой-то ветер хочет нас сдуть с земли. А вас нельзя? — Что ты, ёжик, кто же может листву сдуть с земли? — Но вас жгут, — сказал во сне ёжик. — Зато как сладок, как горек наш дым. — Но вам же больно. — Нет, мы сгораем все вместе, тесно прижавшись друг к другу. — Страшно, — сказал ёжик во сне. — Страшно остаться последним листом. Все улетели. Все свободны, а ты один. И видишь, как дружно раскрываются весной новые почки, И появляется молодая листва. С ними, с новыми, не поговорить. О чем? Что они видели? Что знают? А ты, и ты помнишь всех своих братьев. И думаешь, вот на этой ветке сидел веселый хохотун, Грустный ворчун, молчаливый друг и никого. — Какие они удивительные, листья! — подумал во сне ежик. — Надо рассказать медвежонку. И, не просыпаясь, стал думать о том, как это можно радоваться, что после тебя останется горький дым.